Глава 28 В первые два дня этой встряски семья Фриландов вкушала радость победы. Бунт удался. Один только глава семьи неодобрительно качал головой. Он, как и Неда, ничего не подозревал, и для него такое обращение с ни в чем не повинным урожаем казалось неестественным и даже бесчеловечным. С тех пор, как он обо всем узнал, он почти не разговаривал. На его всегда ясном лбу залегли морщины. Рано утром на другой день после того, как Маларинг вернулся в город, он отправился на соседний луг, где один из фермеров с помощью своей семьи и садовника Маларинга сгребал сено. Взяв вилы и не говоря никому ни слова, тот принялся им помогать. Этот поступок показал его отношение к тому, что происходит яснее, чем любая речь. и его дети наблюдали за ним в полной растерянности. «Пусть», — сказал в конце концов Дирок. «Отец никогда не понимал и никогда не поймет, что без борьбы ничего не добьешься. Деревья, пчелы и птицы — ему куда дороже людей. Но это не объясняет, почему он перешел на сторону врага, ведь дело касается просто травы». Кэрстин ответила. «Он не перешел на сторону врага, Шейла». Ты не понимаешь отца. Для него пренебрежение к земле — это святотатство. Она нас кормит, — говорит он. Мы на ней живем. Мы не имеем права забывать, что если бы не земля, мы бы все умерли. — Как хорошо сказано и как справедливо! — воскликнула Неда. Шейла зло возразила. — Может, это и верно для Франции, где растет хлеб и делают вино. А тут людей не земля кормят, они почти не едят того, что сами выращивают. Мы все едим привозную пищу, и, значит, ничего такого чувствовать не можем. К тому же это просто сентиментальность, когда рядом такой произвол, и с ним надо бороться. Твой отец вовсе не сентиментален, Шейла. То, что он чувствует, слишком для этого глубоко и неосознанно. Просто ему больно смотреть на гибель сена. и он не может сидеть сложа руки. Мама права, вмешался в спор Дирек, и это не имеет значения. Надо только, чтобы батраки не последовали его примеру. У них ведь к нему какое-то особое отношение. Керстин покачала головой. Не бойся, он им всегда казался чудаком. Ладно, я все же пойду их немножко подбодрю. Идем, Шейла? И они куда-то отправились. Неду они не позвали. С тех пор, как бы траки подали свое требование, ее постоянно оставляли одну. Она грустно спросила, что же будет дальше, тетя Керстин. Та стояла на крыльце и глядела куда-то прямо перед собой. Обег цветущего клематиса упал на ее тонкие черные волосы и спускался на синее полотняное платье. Она ответила, не оборачиваясь. Ты видела, как в дни юбилея жгли костры на каждом холме. Костер за костром, до самого края земли. Вот теперь загорелся первый костер. Неда почувствовала, как у нее сжалось сердце. Что такое эта женщина в синем? Жрица? Пророчица? И на миг девушке открылось то, что видели эти черные горящие глаза. Что-то необузданное, возвышенное, неумолимое, полное огня. Но сразу же душа ее возмутилась, словно ее внушением заставляли видеть что-то призрачное, словно ее вынуждали смотреть не на то, что действительно существует, а на то, чего жаждала эта женщина. Она негромко сказала, «Я не верю, тетя Керстин. Нет, я не верю. По-моему, костер должен погаснуть». Керстин обернулась к ней. «Ты похожа на своего отца», — сказала она. «Вечно во всем сомневаешься». Неда покачала головой. «Я не могу заставить себя видеть то, чего нет. Я этого не умею, тетя Керстин». Керстин ничего не ответила. У нее только дрогнули брови, и она вошла в дом. А Неда осталась одна на дорожке, чувствуя себя очень несчастной и стараясь понять, что у нее на душе. «Почему она не видит?» Потому ли, что боится видеть, или потому, что слишком близорука? А может быть, она права и видеть нечего? Нет ни костров, которые вспыхивают один за другим на вершинах холмов, нет ни взлета, ни разрыва в туч в небесах над землей. Она подумала: Лондон и все большие города с их дымом и всем, что они производят, совсем тем, что мы хотим от них получить? и всегда будем хотеть получать. Разве они не существуют? На каждого раба-батрака, говорит отец, приходится не меньше пяти таких же рабов, городских рабочих. А все эти шишки с их богатыми домами, разговорами и желанием, чтобы все оставалось как есть, ведь они тоже существуют. Я не верю и не могу поверить, что многое можно переменить. Ах, у меня никогда не будет видений. Я не способна на несбыточные мечты. Иннеда грустно вздохнула. В это время Дирек и Шейла объезжали на велосипедах домики батраков, чтобы поднять их дух. Последнее время они повсюду появлялись вдвоем, считая, что так они меньше рискуют стычкой с фермерами. Матери была поручена вся переписка. На них же возложены устные уговоры, личное воздействие. Когда они после полудня возвращались домой, им встретились два шарабана с первыми штрейкбрейхерами. Оба экипажа остановились у ворот фермы Мэроу, и управляющий ссадил там четверых людей вместе с их походным имуществом. Возле открытых ворот стоял фермер, косо поглядывая на своих новых помощников. Они выглядели довольно жалко эти бедняги, которых набрали по десять фунтов за дюжину. Судя по их лицам, которые выражали полнейшее безразличие и по глупой ухмылке, они в жизни не видели вил и не нюхали клевера. Молодые фриланды медленно проехали мимо. Лицо юноши было презрительно непроницаемым, лицо девушки пылало, как огонь. — Не обращай внимания, — сказал Дирек, — мы скоро положим этому конец. Они проехали еще милю, прежде чем он добавил. Нам снова придется всех обойти, только и всего. Слова мистера Погрома: «Вы пользуетесь влиянием, молодой человек» были верны. В Дирике было то качество, которым обладает хороший боевой офицер. Люди шли за ним, а потом спрашивали себя, за каким чертом им это понадобилось. И если говорят, что для всякого движения нет хуже вожака, чем горячий молодой дурень, надо справедливости ради добавить, что без молодости, горячности и безрассудства не может быть никакого движения вообще. Они вернулись домой к вечеру, изнемогая от усталости. В этот вечер фермеры и их жены, проклиная весь свет, сами доили коров, чистили лошадей и выполняли остальные необходимые работы. А на утро батраки, во главе с гонтом и черноволосым великаном по фамилии Телли, снова выставили свое требование. Управляющий послал телеграмму Малорингу. «Днем его ответ, не уступайте ни в чем», был сообщен Гонту, который спокойно ответил. «Да я ничего другого от него и не ждал. Поблагодарите, пожалуйста, сэра Джералда. Мы выражаем ему свою признательность». Ночью пошел дождь. Неда, проснувшись, услышала, как тяжелые капли стучат по жимолости и клематису, нависшим над ее открытым окном. Порывы ветра доносили запах прохладной листвы, и ей расхотелось спать. Она встала, накинула халат и подошла к окну, чтобы погрузить голову в эту ванну душистой влаги. Ночь была темная, все небо покрылось тучами. И все же за ними угадывался слабый отсвет луны. Листья фруктовых деревьев тоже вступили в общий хор, и нежно шуршали под дождевыми каплями время от времени слышался громкий шелест и словно тяжкий вздох где то ни с того ни сего прокричал петух звезд не было видно повсюду смыкалась мягкая как бархат мгла мир украшен живыми существами подумала неда деревья цветы травы насекомые и мы люди все это единая ткань жизни одевающая мир. Я понимаю дядю Тода. Хоть бы дождь шел до тех пор, пока им не придется отослать этих штрейкбрейхеров назад в город, ведь сено все равно будет испорчено и не из-за чего будет спорить. Вдруг сердце у нее забилось. Стукнула калитка. По дорожке двигалось что-то еще более темное, чем темнота. Испугавшись, но в то же время готовая кинуться в бой, Она высунулась из окна и стала вглядываться вниз. Оттуда донесся легкий скрип. Открылось окно. Неда бросилась к двери, но она не заперла ее и не позвала на помощь, потому что у нее сразу же мелькнула мысль. А вдруг это он? Уходил, чтобы совершить какой-нибудь безумный поступок, как тогда Трайст? Если это так, он поднимется наверх. и по дороге в свою комнату пройдет мимо ее комнат. Она, затаив дыхание, чуть приоткрыла дверь. Сначала ничего не было слышно. Может, ей почудилось? А может, кто-то бесшумно шарит в комнате внизу? Но кто же придет красть у дяди Тода, когда все знают, что у него нет ничего ценного? Потом послышались тихие шаги. Кто-то, сняв башмаки, украдкой поднимался по лестнице. У нее снова мелькнула мысль «Что мне делать, если это не он?» А потом «А что мне делать, если это он?» Неда в отчаянии распахнула дверь, прижав руки к тому месту, откуда сердце у нее ушло в пятки. Но она догадалась, что это дирок, прежде чем он шепнул «Неда». Схватив его за рукав, она втащила его в свою комнату и закрыла дверь. Он был мокрый насквозь, с него просто текло. такой мокрый, что, нечаянно прикоснувшись к нему, она сразу почувствовала влагу сквозь тонкий халатик. «Где ты был? Что ты делал? О, дирок!» В полутьме она различала овал его лица, его зубы и белки глаз. Перерезал веревки их палаток под дождем. Ура! У нее сразу отлегло от сердца. Она даже ахнула от облегчения и прижалась лбом к его куртке. Потом его мокрые руки сомкнулись вокруг нее, его мокрая одежда прильнула к ее халатику, и они закружились в дикой воинственной пляске. Затем он внезапно остановился, упал на колени, прижался к ней лицом и прошептал «Какая я скотина! Какая я скотина! Всю тебя вымочил, бедненькая ты моя!» Неда нагнулась к нему. Ее волосы упали на его мокрую голову. Руки задрожали на его плечах. Ей казалось, что ее сердце вот-вот растает совсем. Так ей хотелось его высушить, согреть своим телом. В ответ он крепко ее обнял, и его мокрые ладони скользнули по ее спине. Потом, отпрянув, он прошептал. «Ах, Неда, Неда!» и выбежала из комнаты, как темный призрак. Забыв, что и она промокла с головы до ног, Неда так и осталась стоять зажмуренными глазами, полуоткрыв губы и покачиваясь, как пьяная. Потом, вытянув руки, она обхватила себя и замерла. Утром, когда она спустилась к завтраку, Дирека уже не было дома, и дядя Тодда тоже, а Кэрстин что-то писала, сидя за бюро. Шейла сумрачно с ней поздоровалась и тут же ушла. Неда быстро выпила кофе, съела яйцо и кусок хлеба с медом. У нее было очень тяжело на сердце. На столе лежала развернутая газета, и, лениво проглядывая ее, она наткнулась на следующую заметку. Беспорядки, помешавшие уборке сена в устарширском имении сэра Джеральда Маллеринга, вынужденного вызвать штрейкбрехеров, до сих пор не прекращаются. В этих краях действует чья-то безответственная злая воля. Трудно понять и причину недавно совершенного там поджога, и теперешний взрыв недовольства. Известно, что экономическое положение батраков в этом имении скорее выше, чем ниже среднего. Она сразу же подумала, злая воля, какая мерзость. Значит, никому не известна истинная подоплека всего этого дела. Никто не знает о выселении Трайста и о выселении грозящему Гонту. Не знают, что все это носит глубоко принципиальный характер, и что беспорядки начались в знак протеста против мелочной тирании помещиков во всей стране. Во имя свободы, во имя того, чтобы с человеком не обращались так, будто у него нет ни своего ума, ни души. Неужели люди этого так и не узнают? Если им позволено будет думать, что все это злое озорство, что Дирек просто-напросто любит устраивать смуту, это будет ужасно. Кто-то должен об этом написать, чтобы люди знали правду. Но кто? Отец? Папа решит, что это слишком близко его касается. Тут ведь замешаны его родственники. Мистер Каскад. В его доме живет Уилл Мэтт Да-да, ведь мистер Каскот сказал ей, что всегда будет рад ей помочь. А почему бы и нет? И мысль, что наконец-то и она принесет какую-то пользу, привела ее в восторг. Если она попросит у Шейлы велосипед, она успеет на девятичасовой лондонский поезд, увидится с мистером Каскотом, заставит его что-то сделать, может быть, даже привезет его сюда. Она проверила содержимое своего кошелька. Да, денег у нее хватит, пока она ничего никому не скажет, ведь мистер Каскот может отказаться. В глубине души Неда верила, что если какая-нибудь настоящая газета встанет на сторону Батраков, положение Дирека будет менее опасным. Его как бы официально признают, и это, в свою очередь, заставит его вести себя осторожнее и осмотрительнее. Трудно сказать, откуда у нее взялась эта вера в узаконивающую силу прессы. По-видимому, редко читая газеты, она все еще разделяла их собственное мнение о себе и верила, что когда они пишут «мы сделаем то-то» или «мы должны сделать то-то», они действительно выступают от лица всей страны, от имени 45 миллионов людей, которые намерены что-то совершить. На самом же деле, как это знают все читатели старшинеды, Газеты выступают, и к тому же не слишком решительно, от лица какого-то одного никому неизвестного господина, которому не досуг делать что бы то ни было. Неда верила, что пресса – могучая сила, она ведь постоянно об этом слышала, но ей до сих пор еще не приходило в голову подумать, в чем эта сила заключается. Не то она поняла бы, что хотя пресса и пользуется определенной монополией пропаганды своих мнений, и обладает тем корпоративным духом, который заставляет полицейский горой стоять друг за друга, она, тем не менее, полна самых крайних противоречий и при всей своей трезвости совершенно бесплодна. Поэтому деятельность ее практически сводится к распространению новостей. Семи из десяти этих новостей лучше было бы сгинуть во мраке неизвестности и разжиганию низменных страстей. Нельзя, конечно, сказать, что пресса это осознает, да и вряд ли ей кто-нибудь это скажет, ведь пресса – могучая сила. Неда успела на поезд. Она вся горела, щеки от быстрой езды, душа от сознания своей отваги и от радости, что, наконец-то, и она может что-то сделать. Соседями ее по купе третьего класса был какой-то симпатичный человек, очевидно, вернувшийся из плавания матрос. и худая, высохшая деревенская женщина в черном, очевидно, его старенькая мать. Они сидели друг против друга. Сын глядел на старушку сияющими глазами, а она ему рассказывала. Вот и я говорю. Говорю я что? А он мне говорит. Да, говорит, я же это самое и говорю. Неда подумала. Какая прелесть! Да и сын очень милый. Я люблю простых людей. Спутники ее вышли на первой остановке. И дальше она ехала одна. Выйдя на вокзале Пэддингтон, Неда взяла такси и поехала в грейс ин Но теперь, когда цель ее была так близка, она вдруг очень встревожилась. Разве такой занятый человек, как мистер Каскот, сможет уделить ей столько времени и поехать так далеко? Но если она хотя бы объяснит ему, что там происходит, и то будет хорошо. Он тогда сможет опровергнуть мнение того человека в другой газете. Как это замечательно – иметь возможность писать каждый день в газете, чтобы тебя читали тысячи людей. Такая жизнь дает ощущение, что ты выполняешь священный долг. Иметь возможность авторитетно выражать свое мнение, навязывая его стольким людям, то есть убеждая в своей правоте такое множество людей. Какое должно быть у человека чувство ответственности? Он ведь просто вынужден вести себя благородно. Даже если он по натуре и не очень благороден. Да, профессия эта замечательная. Ее достойны только лучшие люди. Кроме мистера Каскота, она была знакома только с тремя молодыми журналистами, которые работали в еженедельник. На ее несмелый звонок дверь отворила широколицая девушка, кокетливо одетая в черное платье и передник, яркий цвет лица, мясистый рот и плутовские глаза. Сразу говорили, что она не дитя Лондона. Неда мгновенно сообразила, что это та самая девушка, за которую она тогда просила мистера Каскота. Она спросила, «Вы Уилмет Гонт?» Девушка заулыбалась так, что у нее совсем не стало видно глаз. «Да, мисс. Я Неда Фриланд, двоюродная сестра мисс Шейлы. Я приехала из Джофилдса. Как вы живете?» «Спасибо, мисс, хорошо. Тут не соскучишься». Неда подумала. Вот так они и рассказывал Дирек. От нее прямо пышет жизнерадостностью. И она с сомнением поглядела на девушку. Строгое черное платье и передник, казалось, были для нее ненадежной уздой. «Мистер Каскад дома?» «Нет, мисс, он вернулся у себя в газете. Флатгейт-стрит, дом двести пять. Ах, тоскливо подумала Неда, я ни за что не решусь пойти туда. И снова взглянув на девушку, плотоватые глаза-щелочки, глубоко запрятанные между скулами и лбом, казалось, поддразнивали ее. Ну, будто я не знаю про вас и мистера Дирека. Неда с огорчением ушла. Сначала она решила поехать домой в Хемстон, потом обратно на вокзал. Но вдруг подумала... А почему бы мне, в сущности, не попытаться? Никто меня не съест. Она добралась до Флотгейд-стрит в обеденный час, поэтому редакция большой вечерней газеты показалась ей довольно пустынной. Неда предъявила визитную карточку и, переходя из рук в руки, попала, наконец, в небольшую мрачную комнату, где какая-то молодая женщина быстро стучала на пишущей машинке. Недди очень хотелось спросить, нравится ли ей это занятие, но она не решилась. Вся обстановка, казалось, была насыщена какой-то деловитой важностью, словно все вокруг нее беспрерывно твердило «Да, мы могучая сила». Сев у окна, выходившего на улицу, она принялась ждать. На здании напротив можно было прочесть название другой знаменитой вечерней газеты. Да ведь это та самая газета, которую она читала за завтраком. Номер с заметкой она купила потом на вокзале. Направление этой газеты, как она знала, было диаметрально противоположно направлению газеты мистера Каскота. Но и в здании напротив, несомненно, царит такая же важная деловая атмосфера. Если бы отворить окна обоих домов, над головами прохожих, наверное, замелькали бы дымки мощных залпов. Словно два старинных фрегата встретились в Зеленом море. И тут у Неда впервые блеснуло понимание того комического равнодействия сил, которое существует не только на Хладгейт-стрит, но и во всех человеческих делах. Они палят, палят, но только дымки выстрелов клубятся в воздухе. Вот, наверное, почему папа их всегда зовет эти субъекты. Но едва она начала задумываться над этим вопросом, Как в одной из соседних комнат резко зазвонил колокольчик, и молодая женщина чуть было не упала на пишущую машинку. Вновь обретя равновесие, она встала и поспешно вышла. Дверь осталась открытой, и Неда увидела большую приятную комнату. Стены в ней были сплошь увешаны изображениями людей в таких позах, что Неда сразу узнала в них государственных деятелей. Посредине, у стола спиной к ней на вертящемся стуле, сидел мистер Каскот. Пол вокруг него усеивали исписанные листы, словно опавшие листья поверхность пруда. Неда услышала его приглушенный, но все равно приятный голос. Он торопливо сказал «Возьмите их, возьмите их, мисс Мэйн! Начинайте с них, начинайте сразу!» «Ах, черт, который час!» Голос молодой женщины ответил. Половина второго, мистер Каскот. Тут мистер Каскот издал горловой звук, похожий на молитву какому-то божеству с просьбой чего-то не прозевать. Молодая женщина согнулась и стала собирать с пола листы. Поверх ее красивой спины Неди отлично был виден мистер Каскот. Он поднял коричневое плечо, словно от чего-то оборонялся, а одна из его худых рук то и дело вскидывалась. отбрасывая назад каштановые волосы. Перо, зажатое в другой, яростно скрипело по бумаге. Сердце Неды упало. Ясно, что он всыпает им по первое число, и ему не до неё. Невольно она взглянула на окно его комнаты. Вылетают ли из него дымки залпов? Но окно было закрыто. Молодая женщина поднялась и вернулась к себе, складывая листы по порядку. Когда дверь за ней затворилась, со стороны вертящегося стула донесся вопль. Имя Божье соединялось в нем с названием места, предназначенного для дураков. Когда молодая женщина снова уселась за машинку, Неда встала и спросила ее. — Вы ему передали мою визитную карточку? Молодая женщина взглянула на нее с удивлением, словно Неда нарушила какие-то правила этикета. — Нет, тогда, пожалуйста, не надо. Я вижу, как он занят. Мне не стоит ждать». Молодая женщина рассеянно вложила в машинку чистый лист бумаги. «Хорошо», — сказала она. «До свидания». И не успела Неда дойти до двери, как машинка застрекотала снова, делая мысли мистера удобо удобочитаемыми. «Глупо, что я пришла», — подумала Неда. «Он, видно, ужасно много работает. Бедный». «Но он так чудесно говорит». Она уныло побрела по нескончаемым коридорам и снова очутилась на Флаггейт-стрит. Шла она, нахмурившись, и какой-то газетчик сказал ей, когда она проходила мимо. «Смотрите, барышня, не дай бог еще улыбнетесь». Увидев, что он продает газету мистера Каскота, она поискала монетку, чтобы купить ее, и, вытаскивая деньги, стала разглядывать газетчика, почти целиком закрытого буквами на темно-рыжей доске. Великий жилищный план – надежда миллионов. Над этой надписью виднелось лицо, достаточно бескровное, чтобы не быть цинготным, с тем философским выражением, которое гласило «Уйди, надежда роковая». Человек этот был типичным уличным стоиком. И Неда смутно постигла великую социальную истину. Запах половины булки ничем не лучше полного отсутствия хлеба. А не так ли поступает Дирек с батраками? Не дает ли он им вдохнуть слабый запах свободы, который вовсе и нет? Ей вдруг мучительно захотелось увидеть отца. Он, только он может помочь, Потому что только он любит ее достаточно сильно, Чтобы понять, как она растеряна и несчастна, Как она испугана. И, повернув к метро, она села в поезд, Идущий в Хемстед. Шел третий час, и Феликс собирался совершить мацион. Он уехал из Беккета на другой день после неожиданного переезда Неда в Джойфилдс и с тех пор сделал все, чтобы забыть дело Трайста, так болезненно повлиявшее и на ее жизнь, и на его собственную. Он ведь все равно ничем не мог ему помочь. Правда, забыть это до конца ему все же не удавалось. Флора, сама человек довольно рассеянный, Часто попрекала его в эти дни, что он выполняет даже простые домашние дела с отсутствующим видом. Алан же то и дело ему говорил «дачнее же отец». После того, как Неду поглотил маленький водоворот Джойфилса, солнце совсем перестало светить для Феликса, и лихорадочный труд над последним пахарем не принес ожидаемых результатов. Поэтому сердце его дрогнуло под песочным жилетом, когда он увидел, что в калитку входит Неда. Ей, наверное, что-нибудь от него нужно. Вот до какого самоотречения он дошел в своей любви к дочери. А если ей что-нибудь от него нужно, значит, там снова неприятности. И даже когда она с жаром обняла его и сказала, «Ах, папочка, да чего же хорошо увидеться с тобой!» Это только укрепило его подозрения. хотя деликатность и не позволила ему спросить, чего она от него хочет. Он разговаривал с ней о том, какое сегодня небо, и на другие посторонние темы. Думал, какая она хорошенькая, и ожидал нового подтверждения того, что молодости принадлежит первое место, а старик-отец должен отныне играть вторую скрипку. Из записки Стэнли он уже знал о забастовке батраков. Эта новость почему-то его даже обрадовала, как бы там ни было, но забастовка – законная форма политического протеста, и весть о ней не мешала ему по-прежнему убеждать себя, что все это в сущности чепуха. Однако он не читал в газетах о а когда она показала ему заметку, рассказала о своем посещении мистера Каскота и о том, как она хотела увести его с собой – чтобы в истинном свете показать ему то что там творится феликс помолчав сказал ей как то даже робко может и я на что нибудь пригожусь детка она покраснела ничего не говоря сжала ему руку и феликс понял что он ей нужен он уложился к вояж оставил флоре записку и спустился к неди в прихожую был уже восьмой час когда они вышли из поезда И, наняв извозчика, медленно поехали в Джофинс под небом, затянутым дождевыми тучами.